Земельные экспроприации опричнины служили одним из главнейших средств разрешения политического конфликта, поэтому земельная политика опричнины и ее репрессии неотделимы друг от друга. Исследование земельных мероприятий и земельной политики опричного правительства – имеет, пожалуй, наиболее важное значение для понимания целей и содержания опричнины в целом. Впервые Платонов С.Ф. приписал опричнине систематическую ломку, разгром крупного княжеского землевладения во всех своих построениях Платонов С.Ф., исходил из представления о массовой высылке водчинников из опричных уездов, а также предположения, будто в опричное управление были введены за немногими и незначительными исключениями все те места, в которых ранее существовали старые удельные княжества и которые ко времени опричнины оставались центрами княжеского водчинного землевладения. Примечание. Платонов С.Ф. Очерки по истории Смуты, страница 110. Конец примечания. Проблема земельной политики Опричнины была сведена Платоновым С.Ф. в конечном счете к изучению территориального состава Опричнины. Концепция Платонова встретила решительное возражение со стороны виднейшего исследователя, опричнины академика Веселовского СБ. По мнению последнего, Платонов С.Ф. неточно и частично неверно определил опричную территорию, в связи с чем его концепция переполнена промахами и фактически неверными положениями. Примечание. Веселовский СБ, Исследование, страница 29-31, конец примечания. Веселовский СБ первый указал на то, что в Причнину вошли по преимуществу уезды с развитым поместным землевладением, в которых никогда не было наследственных княжеских владений, в их числе были уезды Можайский, Вяземский, Козельский, Лихвинский, Медынский, а также Костромской, Переяславский и прочие. Вне Опричнины остались такие центры княжеского вотчинного землевладения, как Оболенск, Стародуб, Тверь, Рязань, а также другие районы с наибольшим количеством старинных княжеских вотчин. Примечание Веселовский СБ «Учреждение опричного двора» страница 88, 91, 103, 104. Веселовский С.Б. Исследование. Страница 156, 185, 30, 31. Конец примечания. Взгляды Веселовского С.Б., поддержал Зимин А.А. Опираясь на данные о территориальном составе опричнины, он пришел к заключению, что опричная земельная политика не имела антикняжеской направленности, хотя и была направлена против пережитков удельной раздробленности и удельно княжеских традиций. Примечание. Зимин АА. Земельная политика в годы опричнины 1565-1572 годы Вопросы истории 1962 год, номер 12, страница 79, конец примечания. При анализе земельной политики опричнины надо четко разграничить два различных вопроса. Во-первых, вопрос о территории опричнины. И, во-вторых, вопрос об отношении опричного правительства к крупному светскому землевладению. Территория опричнины зачисления в государев удел тех или иных уездов определялись, в первую очередь, потребностями организации опричного войска. По этой причине в опричнине оказался целый ряд уездов с развитым поместным землевладением, Основным содержанием земельных мероприятий в опричных уездах явилось перераспределение фондов поместного и лишь отчасти ватчинного землевладения. Более важное значение для выяснения земельной политики опричнины имеет вопрос о специальных мерах опричного правительства в отношении крупного феодального землевладения. Более важное значение – для выяснения земельной политики опричнины имеет вопрос о специальных мерах опричного правительства в отношении крупного феодального землевладения. Исключительное значение в этом плане имеет вопрос о ссылке княжат и дворян в Казанский край после провозглашения опричнины. Первая попытка анализа и оценки данных о Казанской ссылке принадлежит Веселовскому СБ. Опираясь на опубликованную в отрывках писцовую книгу Казани, он составил список казанских сыльных, насчитывавший 58 человек. Примечание. В начале очерка Веселовский СБ иронизирует по поводу мнения, будто самое завоевание Казанского царства – было продиктовано интересами московских помещиков. На его взгляд, все среднее Поволжье очень долгое время служило разве что местом ссылок и принудительных поселений дворян. Смотрите, Веселовский СБ, исследование, страницы 149-150, конец примечания. Веселовский СБ утверждал, что в подавляющем большинстве – Сильные дворяне принадлежали к низшим слоям государева двора, и на этом основании сделал вывод о том, что для царя учреждение опричнины было разрывом не с одними княжатами и боярами, а со всем старым двором и дворянством вообще. Примечание. Веселовский СБ. Исследование. Страницы 154 155 Конец примечания. Подобный вывод был тем более парадоксален, что среди названных Веселовским СБ Сыльных по крайней мере 26 лиц имели княжеский титул. Примечание. Веселовский СБ. Исследование. Страницы 24-28. Смотрите также Веселовский СБ. Учреждение опричного двора. Страницы 103-104. Конец примечания. Изыскание Веселовского СБ о казанской ссылке, сделанное в виде чернового наброска в 1945 году, увидели свет только в 1963 году в связи с изданием его исследований по истории Опричнины. За три года до публикации названного труда нам удалось независимо от Веселовского СБ реконструировать указ Грозного о Казанской ссылке и на основании хранящихся в архиве казанских писцовых книг составить более полные списки 170-180 имен дворян, сосланных в Казанский край при учреждении опричнины, а также доказать тот кардинальный факт, что ссылка опальных княжат сопровождалась массовой конфискацией княжеского водчинного землевладения. Нас интересовал вопрос о казанской ссылке с точки зрения поземельной политики, в первую очередь, в работе Веселовского СБ. Этот вопрос остался неисследованным. Примечание. К примеру, утрату Ольговым Ф.Н. и Путиловым М.Я. их вотчин в Костроме – Веселовский СБ объясняет зачислением Костромы в апричнину а не проишедшей двумя годами ранее ссылкой названных лиц в Казань. Смотрите, Веселовский СБ, исследование, страница 168, 180, 183, конец примечания. Главнейшие результаты наших изысканий изложены в статье «Опричная земельная реформа Грозного» 1565 года, опубликованной в 1961 году в исторических записках.